Глава 11. Она наглоталась воды, моментально теряя ориентацию. Где было спасительное небо, а где дно, Кристина не могла понять. Один из лучей бластера, проникая сквозь мутную, почти горячую толщу, скользнул по спине капитана, мгновенно окрашивая алым цветом воду вокруг него. Шейн дрогнул, замирая на мгновение, но затем с проворностью акулы, хватая девушку за руку, увлек за собой. Еще немного, и грудь Кристины сдавила, затем она загорелась огнем. Ей просто необходимо было глотнуть воздуха, но, казалось, Рианцу этого и не требовалось. Тогда Кристина запаниковала. Перед глазами все темнело, их щипало от неизвестного состава воды, но они плыли вперед, лавируя между черневшими скалами или вообще неизвестно куда. Еще одна бесконечная минута, и все остановилось для нее. Шейн вынырнул, судорожно хватая ртом воздух, немедленно подтягивая к себе девушку и поднимая ее голову над поверхностью воды. «Кристи! Крис, открой глаза!» резко потребовал капитан, боясь признать очевидное. «Крис!» Шейн огляделся. Кажется, они попали в какую-то пещеру. В центре виднелся небольшой островок, и он быстро поплыл к нему, придерживая девушку одной рукой. Спина ныла от малейшего движения, к тому же длинный плащ никак не способствовал свободе действий. Выбираясь, наконец, из воды, и теперь ступая по черному мокрому камню, капитан осторожно положил на него Кристину. Он скинул свой плащ, теперь испорченный, и стал на колени рядом с девушкой, наклоняясь к ее лицу. «Крис...» Вода с волос Далока капала на лицо Кристины, но ни один мускул не дрогнул на нем. «Крис!» «Проклятие!» «Кажется, в отличие от народа рианцев, привыкших к водным просторам их мира, жители призрачной земли и вовсе не могли находиться без воздуха». Они пробыли под водой всего несколько минут. Капитан поднял подбородок Кристины кверху одной рукой и запрокинул назад ее голову. Нормальное дыхание у девушки отсутствовало. Шейн зажал ей нос и сделал глубокий вдох, затем прижимаясь ртом к рту Кристины. Сделав сильный выдох, капитан через секунду повторил действие. Затем снова наклонился к девушке, проверяя. «Крис!» Она так и не двигалась, не кашляла, не спорила, ничего. Продолжая перечислять все известные ругательства, Шейн двумя руками надавил в середине грудной клетки Кристины, затем снова и снова чередуя со вдохами. Казалось, прошла вечность, пока долгожданный раздирающий кашель не вернул девушку к жизни. Вода стекала по подбородку Кристины, и Шейн вытер ее краем мокрой рубашки. Судорожно хватая воздух, закашливаясь, она распахнула глаза, не соображая, где находилась. Девушке казалось, что легкие сейчас разорвутся, и она вовсе не могла надышаться. Постепенно зрение возвращалось к ней. Но после пребывания в соленой горячей воде глаза слезились, и их нещадно пекло. «Мы... где мы?» – прохрипела Кристина между кашлем. Она попыталась подняться, но капитан ладонью надавил ей на грудь, веля отдыхать и не двигаться. «Кажется, я команда умирать не давал», – хриплым голосом отозвался Шейн, теперь упираясь руками в камень по обе стороны девушки. «Я не ихтиандр, в отличие от некоторых». Сердито крикнула ему в ответ Кристина. Руки капитана дрогнули, теряя силу. Рана продолжала кровоточить, и это злило его все больше. Девушка это заметила, мгновенно вспоминая, что его ранили. «Тебе больно? Давай я помогу». Она приподнялась, поздно понимая, что оказалась слишком близко от мужчины. Кристина еще раз прокляла прямолинейность Шейна, потому как свой голод он не скрывал, откровенно разглядывая ее округлые формы, облепленные полупрозрачной мокрой рубашкой. «Удар у меня хороший», — Кристина нахмурилась, глядя, как глаза капитана становились все ярче и ярче. Через мгновение мужчина шумно выдохнул, с силой ударяя кулаками по камню за ее спиной. Затем он и вовсе перестал дышать, а когда немного совладал с собой, то глухо проговорил. «Нужно идти». «Да погоди ты!» Кряхтя Кристина поднялась, отворачиваясь от своего спутника и нервно принялась отжимать свою одежду. Капитан скептически поглядел на действия девушки, затем на воду вокруг них. «Смысл? Но, видимо, ей так будет спокойней. Ну что ж, пусть так и думает». Шейн по привычке похлопал себя по карманам, вспоминая, что они были пусты. И «Если так пойдет и дальше...» Капитан поглядел на спину девушки, так четко очерченную проклятой мокрой тканью. Если так и дальше пойдет, то его время без приема блокатора сократится в разы. Мало того, что их работа сопровождается постоянным риском для жизни, что заставляет вырабатываться в крови слишком большое количество минокорна, который в чуждой атмосфере творит с этой самой кровью, что попало. Так еще и проклятое возбуждение повышало температуру тела, заставляя минокорн зашкаливать. Боль в спине отвлекла немного, хотя уже довольно горячая кровь к самому ремню. Пока Шейн размышлял, скрипя зубами, его рыжая напарница закончила мучить одежду и повернулась к нему. «Отлично. Смятая рубашка словно побывала в пасти жавды и действительно теперь стала непрозрачной. Нужно будет не забыть свернуть шею докторишке. Куртку эта скотина не додумалась купить». Кристина обошла капитана кругом и остановилась у него за спиной. Она судорожно выдохнула, теперь видя почти обугленную рану шириной с палец, которая шла наискосок от левого плеча к правой лопатке. Кровь сочилась причем прилично, пропитывая рваные края рубашки. «Нужно перевязать рану. Плевать на нее. Нас будут искать. Уже ищут. Нужно выбираться отсюда. Сама затянется. Я не так жалок, как ты, землянка!» Шейн сердито подхватил со скалы свой плащ, обыскивая все карманы. Так и знал. Пока они ныряли, умудрился потерять и накопитель. Прекрасно. Далок отшвырнул одежду и прошагал к воде, принимаясь выискивать самое мелкое место. Вода здесь была спокойной, имела зеленоватый оттенок и была уже не так горяча, как в расщелине у платформы. Над их головами чернел влажный каменный свод, которого мерно падали крупные капли соленой воды. Впереди Кристина видела бледный свет, который, собственно, и освещал этот кусок пещеры. Капитан махнул ей рукой, веля следовать за ним. «Здесь вода максимум по пояс. Пройдем». Шейн дождался, пока девушка поравнялась с ним и схватил за запястье, молча потянув за собой. Через пару минут под их ногами хрустела мелкая галька, а мутная вода осталась позади. Кристина кинула тревожный взгляд на спину товарища. Некоторым облегчением был тот факт, что кровь, теперь несмываемая водой, принялась подсыхать и перестала течь. Но это никуда не годилось, им нужна была помощь. Каким образом удастся выбраться с этой планеты, Кристина не могла взять в толк. Дала, какой у тебя план?» Она потянула свою руку, которую капитан по-прежнему удерживал, упорно пробираясь между мокрыми скалами. Шейн остановился, прерывисто дыша, и поднял голову, глядя на небо. Всматривался он долго и скорее размышлял, чем выискивал что-то среди рваных облаков. «Нам нужно продержаться как можно дольше». Он оглянулся к девушке. «Крис?» «Да». Она подошла к капитану ближе, чувствуя, как противно липла к телу мокрая одежда. «Мы или они, Крис?» Шейн кивнул головой, указывая на ее оружие, чудом не потерянное во время побега. «Я должен быть уверен, что ты не будешь колебаться!» Он говорил твердо и тоном, не терпящим возражений. Кристина, не отстегивая кобуру, пальцами переключила оружие на полную мощность. «Ты можешь быть уверен!» Она нахмурилась. «После последних событий ее не нужно было убеждать в том, что прежней Кристины нет. Он был прав. Теперь есть Крис!» Крис не станет сомневаться. Капитан, одобряющий, кивнул и, отворачиваясь от напарницы, поглядел на свои руки. В этот раз девушка подошла к шейну вплотную, не давая скрыться, и глянула на его ладони. Ничего необычного вроде. Разве что кожа казалась тоньше из-за просвечивающих вен. «Ты мне ничего не хочешь сказать? Мы как бы команда». Кристина сердито тряхнула мокрой головой. «Нет». Коротко кинул ей далок. Точно? Мне жаль! Глухо кинул Шейн и стал взбираться на гору камней, пытаясь выйти на одну из небольших площадок, которая дала бы хоть какой-то обзор. Оставайся здесь, я скоро вернусь, потребовал Рянец. Эй! Кристина возмущенно дернула его за штанину. Я не собираюсь оставаться тут одна! Я смотрюсь. Мне не нужно, чтобы ты выдохлась и пришлось тащить тебя. Жди! Мрачно пояснил капитан, скрываясь среди подсохших на ветру камней. «Хорошо, хоть дождь стих». Кристина потерла раздраженную кожу на запястье. «Видимо, пират был прав. Теперь неделю чесаться будет. Если только у нее есть эта неделя». Шейн соскользнул с очередного валуна, прыгая вниз. Скудные деревца без листьев пригибались к каменистой почве, укрытой белесым налетом. «Возможно, это был мох?» Возможно, в какой-то момент деревья скрывались под потоками воды, и это были остатки солей, которыми была так щедра волома. За его спиной раздался некий свистящий звук, затем что-то или кто-то словно заскребся когтями по камням. Капитан медленно отстегнул кобуру и достал оружие. Не делая резких движений, Шейн повернулся, но успел заметить только серый тонкий хвост, мелькнувший в темной расщелине. «Какая-то местная живность?» Даллок не опустил бластер, удостоверяясь, что существо не вернется. «Знал он таких. Только расслабишься, как очередная зверушка обгладает тебя за считанные минуты, причем совершенно невинным видом». Хвостатую существо и не думала показываться, только противный скрежет когтей раздавался из кучи камней. Стоило капитану немного успокоиться, как к этому звуку добавился другой заставивший мышцы Шейна немедленно сжаться, и мужчина тревожно вгляделся в прерывающуюся линию горизонта. Несколько подвижных точек возникло со стороны гор. Не узнать их капитан не мог. Немедленно он понесся обратно, возвращаясь к тому месту, где оставил свою напарницу. «Крис!» На ходу Шейн хлопнул девушку по спине, вынуждая подняться с земли и следовать за ним. «Они выпустили воров! Уходим!» Воздушные разведчики, которые пираты любили называть просто и коротко «вор», были небольшими транспортами, предназначенными для выполнения наземных разведывательных задач. Гул их двигателей коснулся и слуха Кристины, которая теперь прижималась к камням и переводила дыхание. «Погоди, погоди, отдышусь! девушка вздрогнула всем телом, ощущая небольшой озноб. Нервы? Или она наглоталась слишком много противной воды? Сейчас не время было размышлять об этом. «Нельзя останавливаться!» Шейн дёрнул напарницу за руку, увлекая вперёд. Неподалёку чернел некий лес. Голые изогнутые ветви сплетались, уходя под небеса. «Здесь мы не укроемся. В лесу им будет труднее маневрировать. Давай, Крис, вперёд!» Вперёд. У неё в боку противно закололо, и девушка схватилась за него, стискивая зубы. Кристина понимала, что мужчине, который тянул её за собой, приходится намного труднее – Мало того, что Шейн был ранен, он терял драгоценное время, передвигаясь в два раза медленнее из-за своей жалкой спутницы. Нет, она будет молчать, пока капитан не позволит упасть где-нибудь в более-менее безопасном месте. «Сынок, давай сэкономим время, а?» Хриплый голос Заури раздался над ними, стоило беглецам укрыться под странными деревьями. Высоко над головами... Пронеслась пара разведчиков, делая небольшой круг и снова возвращаясь. Шейн вытер рукавом под солба, вглядываясь сверкавшими глазами в достаточно густые брови. В следующий момент очередь прорезала влажную землю совсем рядом с ними, заставляя беглецов прижаться спинами к скользким, покрытым какой-то белесой глиной стволам. «Я тебя чисто по доброте душевной предупреждаю», — предводитель пиратов продолжал по громкой связи свою речь. «Как солнце сядет, сумерки Волома покажутся тебе адом». «Он сам нас искать отправился», – задыхаясь, проговорила Кристина. «Никогда. Говорит по связи. Просто транслирует. Любит он это дело». Шейн поднял свое оружие, вглядываясь в кроны деревьев. Один из воров пронесся недалеко над ним. Разворачиваясь, капитан проследил за его траекторией. Эта машина могла развивать скорость до 40 секторов в час и отличалась большой маневренностью. Именно это позволяло им передвигаться там, где не смогли бы пройти другие. Для поверхности Волома они были незаменимы. Но максимальная высота полета разведчика не превышала 25 метров, а значит, они не смогут преследовать их, если удастся забраться вглубь леса. Там деревья намного выше, и пиратам придется лавировать среди них рискуя потерять управление. «Так и быть. Я тебя выслушаю. Выходи, малыш. Ну же!» — хрипел дальше Заури. «Не шевелись!» — капитан прицелился. Он знал, что элементы управления системами связи, сенсорными датчиками и оружейной системой были вмонтированы в панель на передней части седла. «Некогда мне с тобой болтать, Заури!» Шейн выстрелил. Разведчик словно столкнулся с невидимой стеной. Моментально задирая свой нос, он скрылся в облаке черного дыма и через несколько мгновений с грохотом и треском рухнул, зацепляясь за толстые ветви, которые не дали машине врезаться в землю. Кристина увидела, как удерживаемый ремнями мертвый пилот повис беспомощной куклой. «Туда!» – капитан ткнул дулом в сторону сгущавшегося леса. «Послушай, что он там говорил про сумерки и ад, а?» – спросила девушка, прикрывая голову руками. Они побежали дальше, чувствуя, как ботинки вязли в мокрой земле, замедляя шаг. Запах прелой листвы, видимо, опавшей раньше, резкий и терпкий, заставлял Кристину безудержно чихать и, прикрывая лицо свободной рукой, пытаться следить за дорогой. Стоило двум разведчикам настигнуть место падения своего товарища, Стрельба возобновилась. Теперь с ними не беседовали, и их просто пытались уничтожить. «Скоро должно стемнеть!» Кристина налетела на Шейна, едва не ударяясь в его раненую спину. «Тогда они не найдут нас, правда?» Капитан так стиснул зубы, что желваки заходили на скулах. Он с силой вжал девушку в ствол поваленного дерева. «Послушай!» Шейн отрывисто вздохнул, стискивая плечо напарницы. «Оружие у тебя есть!» «Время тоже! Передатчик работает!» Капитан устал, откнул пальцем в лоб Кристины, затем неожиданно мягко убирая ей волосы за ухо. «К чему это ты ведешь, а?» — насторожилась она. «Я не знаю, о чем говорил Заури. Я никогда не был на волома и не слышал о ней. Но когда стемнеет, мы разделимся!»